Глава 28. Умирать не страшно. Наверное, только немного обидно, что всё закончилось. Я видела летящую на меня как тистую лапу, но тело сковало оцепенение. Нет смысла бежать. С моей раненной ногой я её только позабавлю. А кто бы ни ехал там на машине, всё равно не успеет. Она меня раз 20 убить успеет разными способами и скрыться. Помощь пришла неожиданно. Что-то промелькнуло передо мной, снося маргариту в сторону. Округлившимися глазами я смотрела на клубок борющихся зверей. Кто-то с серебристой шерстью и трансформировавшийся в полуживотную форму маргарита. Какая же она страшная. Изменившаяся оскаленная пасть, искажённые черты, в которых мало осталось от человеческих. Она истерично визжала, отбиваясь, а вот её противник сражался молча. Он и атаковал как молния, стремительно и беззвучно. В первый момент я решила, что это вообще какое-то лесное животное, но потом разглядела. Тигр. Такие в наших пригородных лесах точно не водятся. Арман? Но откуда? Совсем недавно его машина была в городе. Он бы не успел так быстро доехать с корпоратива. У меня сердце остановилось, когда раздались выстрелы, и тело тигра дёрнулось несколько раз. Вот тут уже он взревел. Один удар когтистой лапой Щёлкнув я челюстями, и оторванная голова моей бывшей телохранительницы, словно мяч, покатилась по поляне. Меня замутило. Я была согласно даже в обморок упасть, но как заворожённая осталась стоять, наблюдая, как бьётся в конвульсиях её тело. А тигр отошёл от неё, брезгливо дёрнув передней лапой. кажется, смахивая с когти остатки одежды с кусочками мяса. Какие-то ошмётки полетели в сторону. Я перестала дышать, когда его морда с окровавленной пастью повернулась в мою сторону. Мягкий шаг ко мне, потом ещё один. Какой же он огромный. Арман Вопросительно выдавила я и тут же дёрнулась, вжимаясь испуганно в дерево, когда зверь одним текучим движением вдруг оказался рядом. Голубые глаза тигра посмотрели с обидой. Ну извини. У тебя морда вся в крови и клыки огромные, а у меня нервы не железные. Нервно огрызнулась я, всё ещё смотря на него насторожённо. Он опустил голову. Можно было подумать, что престыженно. Но морды мягко ткнулся именно в мою поранинутую ногу. Стеклом порезало. Потапав вёск врачу, но на него Маргарита с Вадимом напали по дороге, объяснила я и тут же схватилась. Арман, ему нужна помощь. Они ему что-то вкололи, и Вадим понёс его топить в болоте. Они собирались на него моё убийство повесить. Тигр развернулся, оглядывая поляну и шевеля ушами, словно сканируя местность вокруг, но никуда идти не спешил. Здесь, кроме них, никого больше не было. Мне ничего не грозит, иди. Я даже попыталась его двинуть вперёд, но он мягко притиснул меня опять к дереву, заключая в ловушку между собой и стволом. Я ничего не понимала. Арман, он же его убьёт. Тигр немного рыкнул, словно давая понять, что ему этот факт совершенно безразличен. Что же делать? Минуты шли, а тигр продолжал меня охранять, не двигаясь с места. Ну как же так, Арман? Так нельзя. Осмелев, я стала тормошить его. Он мотнул головой, а потом и вовсе лёг у моих ног, сообщая, что не собирается двигаться. Арманн, ну, пожалуйста. Я запустила пальцы в его шерсть. Я ощутила что-то тёплое и влажное. Вытащив руку, увидела кровь. Все мысли о Потапове были сметены беспокойством о белом тигре. Вот я идиотка. Арманн ты ранен? Да? Дай же посмотреть, где? Я перелезла через него и руками толкала в бок, пытаясь осмотреть живот. Но он упрямо продолжал лежать, высоко держа голову и внимательно осматривая всё вокруг, игнорируя мои просьбы. Но потом он меня безумно напугал. Голова стала клониться вниз, а глаза закрываться. Арман, нет. Нет, даже не смей умирать, слышишь? С ужасом затраторила я. Кажется, я где-то читала, что оборот у модифицированных в ту или иную сторону в разы усиливает регенерацию. Обернись, слышишь? Арман, не пугай, не оставляй меня. Не знаю, сил у него наоборот не осталось, или он упрямо держался за форму зверя, охраняя меня, не желая оказаться голым и беззащитным. Но видя, как он на глазах слабеет, Я совсем потеряла голову и запаниковав, заорала на него. Я кому сказала? Оборачивайся сейчас же. Иначе сдохнешь тут, и я останусь богатой вдовой и любовников заведу. В виде, как его уши дёрнулись, а глаза против воли раскрылись, торопливо продолжила. 20 любовников. А лучше 30 на каждый день месяца. Да я их как перчатки менять буду. Ты понял? До трёх считаю, а потом у тигра морда была обалдевшая. Но я, понятия не имея, что такого страшного сделаю потом, зверским тоном начала считать. 1 2 3 На счёт 3 по телу зверя прошла судорога и начался обратный оборот. Если честно, Зрелище не для слабонервных. Но после общения с маньячкой и оторванной головы меня даже не замутило. Я села рядышком, чтобы не мешать, и ждала, когда всё закончится. Вскоре подоспела и охрана Армана. На поляну выскочило трое волков в неполном обороте. Легран первым вернул себе человеческий вид, опускаясь возле нас на колени. Что с ним? Она мотнула головой в сторону лежащего тела Маргариты. Несколько раз выстрелила в него перед тем, как он её обезвредил. Легран приподнял веки Армана. "Думаю, это снотворные. У него кровь!" возмутилась я. "Стандартный набор. В обойме несколько патронов со снотворным и разрывные." Хорошо, что произошёл обратный оборот. Иначе была бы большая кровопотеря и не избежать проблем. Сомневаюсь, что удалось бы быстро найти нужную кровь для переливания. Вы как? В порядке. Немного ранена нога. Устал, ответила я, чувствуя опустошение. Значит, не зря я перепугалась и заставила его обернуться. Только я столько нервов потратила, что теперь навалилась апатия. Что произошло? Пришлось заново обрисовывать ситуацию. Или Грант отправил одного человека вслед Вадиму, посчитав, что важнее в первую очередь вынести из леса нас с Арманом, провалившимся после оборота в глубокий сон, и принялся успокаивать меня. говоря, что скоро организм выведет снотворное и тигр очнётся. Как вы здесь оказались? спросила я. Шеф решил вернуться на полдороге. Отправил на своей машине Мари-Эн, а сам пересел к нам. Вторую машину с охраной послал за вашими таблетками в аптеку. Они скоро подъедут. Как вы меня нашли? У меня в кольце маяк Мне об этом ничего не известно. Шеф вёл нас по вашему аромату. Видя, что я не понимаю, пояснил. В животной форме запах пары ощущается наиболее остро, и её можно отследить на большом расстоянии. Больше я ни о чём спросить не успела. За нами прилетел вертолёт, первым из которого выскочил старший Потапов. Оказывается, не дозвонившись Олегу, Арман набрал его отца. Сообщила нашей пропаже, и тот поднял тревогу. А прилетев, бросился в лес со своими людьми. Вадим успел сбежать, а Потапова младшего удалось буквально в последнюю минуту спасти, не дав утонуть в болоте. Вот как раз на нём был маячок. по которому отцу удалось его найти. Не знаю, что за дрянь ему вкололи, но когда мы летели в больницу, он был всё ещё без сознания. Я рассказала старшему Потапову всё, что узнала от Маргариты. Услышанное стало для него большим ударом. Никогда бы на них не подумал. Олег видел, что умирают женщины, на которых он обратил внимание, но понять не мог, чего этим добиваются и чьей их рук дело. Чтобы у него было алиби, он вживил себе чип, который записывал все его передвижения и передавал мне. Сегодня это спасло ему жизнь. Не поспоришь. Арма начнулся Когда его перегружали на катальку в клинике. Несмотря на то, что только пришёл в себя, он тут же поднялся и начал отдавать приказы. Распорядился, чтобы в первую очередь занялись мной. Выслушал отчёт Лиграна, отчитал Потапова старшего, резко отозвавшихся об его охранном агентстве. Таким властным и пугающим я Армана ещё не видела. Голый прикрытый тонкой простынкой, он совсем не выглядел слабым или смешным. Потапов побледнел, когда Арман пообещал в порошок стереть его Шарашкину контору, обвинив во всём случившемся. Нет, формально он был прав. Это люди Потапова на нас напали, но чисто по-человечески я его не винила. Арман, не надо И я потянула Тигра за руку, а потом переплела наши пальцы, успокаивая. Его собственный сын сейчас находится в реанимации. Не добивай. Тем более я должна Олегу. Он меня спас, когда меня едва не износило были несколько подонков. Сегодня тебя едва не убили, резко ответил он. А потом дошло, что я сказала. Ты была с ним раньше знакома? Почему молчала? Мы не знакомились. Он меня просто спас. Я даже имени его не знала. Пойдём, пусть тебя осмотрят. Я так устала, пожаловалась ему, меняя тему. Я в порядке. Поехали отсюда. Он подхватил меня на руки и понёс на выход, отмахиваясь от врачей, желающих проверить его здоровье. ногу мою к тому моменту уже осмотрели, наложили несколько швов и перевязали. А больше его ничего не волновало. Он наотрез отказался задерживаться в клинике лишнюю минуту. Принял только от Леграна раздобытый где-то белый махровый халат. Наши машины были ещё далеко, и мы сели в дежурившее у входа такси. Но только представив что нужно возвращаться обратно, где кухня ещё в моей крови, и охрана, скорее всего, в себя толком не пришла. Я сникла. Арман, может, останемся ночевать в городе? заикнулась я. Где? не понял он, пребывая в своих мыслях. Кажется, всё ещё злился на владельца Дельфи и не желал спускать ему с рук всё случившееся. Я пожала плечами. Ты же не любишь гостиницы. Я ведь теперь жена, возразила ему со слабой улыбкой. Всё-таки я был прав. Тебе не хватало кольца обручального на пальце. Его пока и нет. Я продемонстрировала, подаренное на помолвку. Мы это исправим. Завтра же. А сегодня я наслаждаюсь твоим смущением. произнёс он, обнимая меня. И к моему облегчению, велел водителю ехать в приличную гостиницу. Отель оказался действительно высокого класса, и наш внешний вид не вызвал никаких вопросов. Нам предоставили лучший номер для новобрачных. Вот только как бы не хорохорился тигр. После душа сил нам хватило лишь наслаждаться сном в объятиях друг друга. И всё же, Арман оказался прав. Наша брачная ночь получилась действительно незабываемой. Успела подумать я, проваливаясь в сон. Во Францию мы улетели, как только закончились разбирательства с полицией и нам разрешили покинуть страну. Официально Вадима так и не нашли. Но перед нашим отлётом Потапов старший сообщил, что тот обрёл покой, насколько я понимаю, вечный. Хотя имя Вадима в новостях о поимке садовника не мелькало. Во всём обвинили одну Маргариту. Наверное, это был последний подарок бывшему другу и партнёру. А может, Потапов просто не хотел бросать тень на своё агентство. и употребил всё влияние, чтобы замять скандал. Олег к нашему отъезду ещё находился в больнице, проходил реабилитацию. Я хотела его проведать, но, видимо, не в этой жизни и не с таким ревнивым мужем. Мне ещё долго припоминали 20, нет, 30 любовников, которых я собиралась менять как перчатки. Запомнил же, И пойди докажи, что это была попытка заставить его обернуться, а не моё тайное желание. И удачная попытка. И я, можно сказать, ему этими словами жизнь спасла. Нет же. Меня ежедневно убеждали, что у меня будет только один мужчина, но с изобретательностью и неутомимостью 30. Словно я сомневалась. Мариан летела вместе с нами. И в аэропорту стала большой неожиданностью, когда провожать её приехал Максим. Была немая сцена. Арман напрягся, косясь то на меня, то на него, но расслабился, когда тот подошёл к Мариэм, отвёл её в сторону, и они о чём-то горячо заспорили, прерывая это дело поцелуями. Кажется, меня Максим даже не заметил или вообще не узнал. Я ничего не почувствовала, глядя на них. Наверное, давно его отпустила и буду рада, если у них всё получится. Он действительно хороший, а Мари Эн как никто заслуживает счастья. Но встретиться с прошлым пришлось не одной мне. Мы только прилетели, Арман познакомил меня с бабушкой и братом с женой. Но в поместье полным ходом шла подготовка к приёму в их честь, и мы уехали ночевать в городскую квартиру Тигра, где нет суеты. А вот там утром меня ждал сюрприз. Я проснулась первая, и шла на кухню попить, когда позвонили в дверь. Без задней мысли открыла, думая, что явилась Мари Эн, которая грозилась заехать с утра и повести меня по магазинам. Это была не Мари Эн. Совсем не она. И я ещё когда-то считала её высокомерной. Вот утренняя визитёрша, халёная, элегантная блондинка, дала бы мастер-класс любой в плане высокомерия. и пренебрежение к окружающим. Не представившись, лишь скользнув по мне взглядом, она уверенно прошла внутрь, царственно бросив: "Милочка, мне кофе с молоком, без сахара, и на сегодня можешь быть свободна". Под впечатлением я молча закрыла дверь. Сначала подумала, что это его бывшая невеста, Но пластику движений модифицированных и глаза ни с чем не перепутаешь. А та, по словам Мариен, вроде человек. Решив подождать дальнейшего развития событий, я пошла за ней. Арман в спальне, уточнила она, обернувшись. И я кивнула, указав пальцем вверх. Ужас. Где только таких набирают. Воркнула на себе поднос и застучала высокими каблуками по лестнице, стремительно поднимаясь на второй этаж. Чуть подумав, я всё же решила и правда отправиться на кухню, предоставив Арману выяснять отношения с гостьей. Работающая кофемашина шумела довольно громко, но я особо и не старалась прислушиваться. Итак, примерно представляла, что там будет происходить. Она подойдёт к его постели, а он сгробастает её спросонья в хабку, заваливая на себя и обнимая, словно любимую игрушку, потираяs лицом об кожу, будто большой кот о любимую хозяйку. С этим его хватательным рефлексом я была хорошо знакома. Я обходила кровать по дуге, если хотела выйти. В итоге или гостья возмутится его беспардонностью, что маловероятно, если судить по настоячеству его желания попасть в спальню, или Арман, тем, что она не пахнет как я. Обнаружит подмену и будет судорожно соображать, куда подевалась законная жена и как выставить гостью из спальни, пока не появилась я. Правда был и третий вариант это его мама. Что тоже возможно, но мало вероятно. Взяв чашку с кофе, я остановилась на пороге кухни, откуда хорошо просматривалась лестница, прикидывая дальнейшее развитие событий. Чтобы скрасить ожидание, отпивала ароматный напиток маленькими глотками. События не заставили себя ждать. и слышно было отлично. Ивета, ты здесь откуда? донёсся сверху непонимающий голос Армана. Ну да. Засыпал с женой, а проснулся с бывшей невестой. Вот что бывает, когда вовремя не рвёшь отношения. Приехала, как только узнала, что ты вернулся. Ты разве не соскучился? проворковала она. Дамочка ещё не поняла, что ей здесь не рады. Всё же правильно, что я за ней не пошла. Когда разразится буря, лучше наблюдать издалека. Эвта. Я должен кое-что тебе сказать. Ты куда пропала? С тобой было невозможно связаться. Орман. Прости. Снимаю шляпу. Ты всё же пытался с ней поговорить. Готовила тебе сюрприз. Ты разве не заметил? Арман. Да что с тобой? Сюрприз удался. Сухо ответил Тигр. Давай ты выйдешь, оденусь, и один у семы с тобой поговорим. А может, это мне лучше раздеться? попыталася навернуться к игривому тону смурлыкающими нотками вот точно кошка похотливая раздражённо подумала я понимая как жалко смотрится такое поведение женщины со стороны когда мужчина ей не рад и вот и нет не смей стой где стоишь не поняла что-то не так с моим запахом Да. Выйди, прошу тебя. Хорошо. Я жду объяснений, холодно ответила она. Вот такой тон ей явно более привычен и присущ. Застыв у лестницы, Иветта кусала от досады губы и смотрела невидящим взглядом перед собой. Похоже, такое отношение бывшего возлюбленного её задело. Арман практически сразу вышел следом, успев натянуть домашние брюки. В отличие от Иветты, он безошибочно отыскал меня глазами, и я отсалютовала ему чашкой. Но тут его бывшая невеста решила высказаться, резко оборачиваясь к нему. Арман Я не понимаю, что происходит. Перед отъездом ты дал понять, что делаешь мне предложение. Я ради нашей будущей семьи решилась на модификацию, выбрала тигриную матрицу. А теперь ты воротишь от меня нос, словно я проказанна. Скажи, что не так? И стало тебе неприятно? И вот та. Дело не в тебе. Мне жаль, что ты поспешила изменить себя. Но хочется верить, что это был твой осознанный выбор, не только ради меня. За время моего отсутствия в моей жизни тоже произошли перемены. Я встретил пару. Что? отшатнулась она и тут же растерянно воскликнула. Но как же так? Ты же всегда говорил, что парность Для тебя не важна и ничего не значит. Я ошибался. И кто она, где? Озади тебя. Позволь тебе представить Катерину. Его бывшая стремительно обернулась, и у неё банально отпала челюсть. Она даже ещё раз окинула взглядом пространство вокруг, но кроме меня больше никого не заметила. Вот это твоя пара? Потрясённо выдохнула она. Мне даже захотелось извиняясь, развести руками. Что поделать? Я тоже с утра от себя не в восторге. А в своих домашних свободных брюках, чуть мятой футболке и без капли макияжа, слишком сильный контраст с такой эффектной дамой. И её потрясение было тем сильнее, что она меня вообще за приходящую прислугу приняла, даже мысли не допуская, что вот такая может заниматься здесь чем-то иным, кроме уборки. Арман, приди в себя. Мы с тобой идеальная пара. У нас одно воспитание, круг общения, состояние. Хочешь детей? Ты же сам говорил, что существует эка Мы попробуем. А если не получится, она родит нам, а мы хорошо ей заплатим за это. Хм. Вот с первой частью её речи я была полностью согласна. Зато вторая вызвала бурю негодования. Пусть я выгляжу не презентабельно, но это же никак не я к ней домой заявилась в неурочное время. Это не даёт ей никакого морального права считать меня продажной тварью, способной торговать своим ребёнком. Чтобы не взорваться и не наговорить лишнего, я отпила кофе, глотая гневные слова и дожидаясь ответа моего супруга. Ивата, немедленно прекрати оскорблять мою жену. Ты её совсем не знаешь, чтобы делать такие дикие заявления. жену Ты женился на ней? Или это потому, что она уже беременна? Иватта, это тебя не касается. Но если настаиваешь, в память о прошлом отвечу. Делая предложение Екатерине, я меньше всего думал о детях. Мы вообще решили с ними пока не торопиться. Когда встретишь свою пару, и меня поймёшь. А пока я прошу тебя оставить нас и с достоинством принять новости. Что? Ты променял меня на неё? Да таких, как она, миллионы. Она же простушка, ничего собой не представляет. Ты не можешь так поступить с Вэттой -э Демонранси. Я ради тебя выбрала сигриную матрицу Ты хоть понимаешь, что этим обрёк меня на бесдетность и поиски пары? Как ты можешь? сорвалась она, набрасываясь на него. Я тихонько ушла на кухню, пока он выносил визжащую и теряющую человеческий облик бывшую невесту за дверь. Я включила кофемашину, делая ещё одну чашку кофе. чтобы заглушить поток оскорблений. Спиной почувствовала, когда сзади подошёл Арман, и не вздрогнула, когда он осторожно обнял меня за плечи. Прости за эту сцену. Клянусь, я ничего не знал. Это было целиком и полностью её решением. Это истерика. И Вэтце такое поведение не свойственно. Она недавно прошла изменения, ещё нестабильна и не владеет собой. Не понимаю, как её выпустили. Я позвоню её отцу и объясню ситуацию. Если не справится, мне придётся настаивать, чтобы её семья отправила её в центр коррекции поведения. Кофе? И я повернулась к нему, протягивая чашку. Всё в порядке, Арман. Не беспокойся. После общения со свихнувшейся маньячкой, что мне бывшей невесты Иветте, да Маргарите далеко. Боже, упокой её грешную душу. Если не считать слов о детях, ничем больше меня его бывшая не оскорбила и ничего нового не открыла. Но я, может быть, и простушка, А чувство собственного достоинства имеется. Поэтому обратилась с просьбой к бабушке Армана помочь мне не ударить лицом в грязь на приёме. И она с радостью согласилась. А смотри, Эн, мы выбрали идеальное платье. К моему удивлению, Ивэтта тоже на приём пришла. Хотя Арман говорил, что не присылал ей приглашения. Но в Нофезакатич скандал не пыталась. Даже холодно поздравила нас, когда объявили о нашем бракосочетании. После приёма мы уехали в свадебное путешествие, а Мари Эн вернулась в Россию приглядывать за делами издательства. Как намекнул мой супруг, если у неё всё получится и она этого захочет, место руководителя будет за ней. Не знаю, как с должностью, а вот с личной жизнью у неё всё хорошо. Уже через 2 недели она по видеосвязи продемонстрировала мне колечко. Под впечатлением от недавней разлуки Максим не стал затягивать с предложением руки и сердца. А мы путешествовали на яхте, наслаждаясь обществом друг друга. Как и обещал, Арман показал мне, насколько бывают прекрасны рассветы и закаты над океаном, а также ночи, наполненные страстью. И этот, по его утверждению, совсем далёкий от романтики мужчина, признался мне в любви, когда мы встречали наш первый рассвет, обнявшись на палубе